Лова 45. Ты не строитель. Отшельник. Отшельник, орал я, вернувшись к дому старика следующим днём. Ты здесь, отшельник. Дорога назад не заняла много времени, и потому я не чувствовал себя уставшим, хотя добрался лишь к вечеру. Я уже разбирался в направлениях, понимал, куда и как идти, помнил, где было поровнее, а где нет. А еще воодушевленный спешил, потому что понимал, что есть ресурс, который мне поможет, то, что я еще не очень представлял, чего именно я хочу другое дело. Куда важнее был факт светлого будущего, которое я мог бы построить своими руками, помочь людям избежать гнета со стороны городов. Последние виделись мной чудищами, грязными, отвратными, вонючими, мерзкими, полными болезней и уродов. Не могло жить в городах нормальных людей, если города постоянно вели войны и принижали деревенских. Ситуацию надо было переламывать и как можно скорее. Пока я шел к отшельнику, я постоянно думал о том, что может заставить людей переселиться за реку, создать свое государство. Но для государства десяток деревень с населением в 10-20 человек маловато. Очень маловато. Это вообще лишь базовый минимум для выживания и не более того. Что еще тут скажешь? Где мне взять еще людей, которые захотят мира и спокойствия? «Отшельник!» прорал я еще раз, не рискнув заходить в хижину. Сейчас мне нагоняет старика, вообще не хотелось. К тому же, по большому счету, что такое 200 человек? Это разные группы, которые занимаются добычей еды и бытом. Это совсем немного. К тому же, там наверняка есть старики, есть женщины и дети. Трудиться смогут не все, а есть хочет каждый. Эту мысль я постарался побыстрее выбросить из головы. Как можно относиться к людям по-разному лишь из-за того, что кто-то может трудиться, а кто-то нет? Здесь не пахнет никакой справедливостью. В моих мыслях деревня, сперва состоявшая из одного дома, желательно крепко срубленного, очень быстро разрасталась, потому что люди приходили со своим скарбом, семьями, тащили родню, желали жить здесь у меня, потому что у меня было безопасно, и удобно, и комфортно хотя я в глаза не видел никаких городов и не представлял, все ли хотят переселиться именно в эту сторону. Вариантов в целом было не очень много для простого селянина: либо на войну, либо пахать, либо в город. Со слов Аврона, на войну почти никто не хотел. Селяна так грабили, так еще и жизнь положить. Пахать ради чего? Чтобы урожай забрал кто-то другой? Нет, конечно. Аврон уже сбежал от такой жизни, растерев всех своих родных. И он не единственный, в чем я был уверен на сто процентов и больше. "Где же ты, старик?" пробормотал я и обошел лачугу. "Не мог же ты исчезнуть, черт!» Мысли о новом поселении, укоренившиеся в голове, не давали мне покоя даже когда я уже дошел до места. Поселение должно как-то существовать. Но как что? Как община? Как такая же деревня, только вкладывающая ресурсы в собственное развитие. Звучало логично и правильно. При правильном управлении даже один человек мог бы централизованно решать, что делать с ресурсом, или решать можно было коллективно. Вариантов масса, но они пока не реализуемы, так как нет людей. Я и Аврам, четыре руки здорово, но нам нужен толчок. А еще лучше сперва вообще отстроиться. Потому что будет стоять у дороги такая же хибара, как у отшельника, никто не подойдет и близко. "Начего ты? Передумал?" по-доброму начал старик, завидев меня еще издалека. "Нет, у меня новый план", ответил я. Трое суток не видел отшельника, а как будто прошла целая вечность. "Я никого не приведу к тебе". "Так ты нашел людей?" хмуро удивился он. "Не может быть. «Нашел?» Из за рекой их много, но я туда не добрался. Я дошел только до дороги. Дороги, эхом повторил старик. интересно получается, и близко она. День пути. Тебе ничего не коснется, отшельник, но мне понадобится тетрадь». Так, он медленно переваривал информацию, пытаясь привыкнуть к новой реальности. Люди есть, их много, деревни. Ей сам задумался сперва над тем, как лучше описать количество, какие единицы выбрать, но сошелся на населенных пунктах. "Ого", воскликнул отшельник и сразу же пошел за дом, присел рядом с очагом и принялся разжигать огонь. Из складок его балахона тут же вывалились грибы, которые он спешно подобрал с земли. "Присоединишься, белые", Нашел неподалеку!» — с плохо скрываемым удовольствием проговорил отшельник. Почистить только осталось. А мясо убрал про запас. Зимой грибы не растут. Некоторое время старик повозился с костром. Ничего специфического он не сделал, но все же пламя разгоралось из рук вон плохо. Влажность высокая. Проскрепело он, а когда пламя наконец-то принялось пожирать веточки успокоился и занялся грибами. Давай рассказывай. То случилось и как ты умудрился за три дня сходить и вернуться обратно. Хорошее ли было путешествие? Познакомился с одним селянином, ответил я и принялся рассказывать. Обычно большие путешествия требуют огромных описаний, происходит множество событий, великих событий. Но для меня даже тот факт, что я добрался до цивилизации и поговорил с кем-то, кроме отшельника, уже был настоящим подвигом. Поэтому я рассказывал все в подробностях, и э, чего еще хотеть от шестнадцатилетнего парня? Но смех смехом, а старик меня внимательно слушал, иногда хмурился, но не перебивал и дал мне спокойно договорить. Интересная история, ответил он, когда я закончил свой рассказ. Ты хочешь привести его сюда? Нет, сказал я и для большей убедительности повторил это еще несколько раз. Нет, нет, нет. Не хочу его приводить к тебе. У меня новый план. «Молодежь!» — улыбнулся старик, спокойный тем, что его мирок никто не намерен тревожить. И что же ты задумал? Аврон сказал, что города до сих пор воюют, но не планирую переходить реку, потому что у них нет для этого силы времени. А деревни могут. Ты вступаешь на очень опасную почву, Бавлер. Противостоять цивилизации очень сложно. А я не хочу им противостоять, ответил я и тут же поправился. Пока что не хочу, а через некоторое время посмотрим. Сотрудничать, значит, будешь, пока не думал. Господи, Бавлер, о чем ты вообще подумал? Сорвался отшельник. Как о чем?» Людям нужно спокойствие, им не нужны набеги и грабежи. За рекой достаточно поставить селение, построить несколько домов для начала, привести скот. Думаю, в деревнях есть еще лошади, козы и прочая живность. Здесь же поля с такой растительностью. все будет отлично. Ну, про людей ты подумал хорошо. нехотя признал мою правоту отшельник. Ведь будешь срывать их с насиженных мест. Лаврон есть фургон. Даже с одним фургоном постепенно, потихоньку на лошадях можно будет перевести деревни, хотя бы одну. А это уже десяток другой жителей появятся первые, придут и следующие. Уверенно говоришь, но веришь ли ты в это? Верю. Аврон тоже верит, но просит доказательства. Доказательство. Отшельник закончил с грибами и теперь нанизывал их на веточку плотно друг к другу, чтобы поджарить на огне. Та система, которой ты оценивал мои навыки. Он хочет убедиться, что все в порядке, что я действительно могу возглавить поселение. Знаешь, что Бавлер? Отшельник привстал и даже как-то постарчески закряхтел при этом. Ты ведь даже не строитель.